Но когда он снял их, она не смогла подняться. Подавляя душившие ее рыдания, сломленной непосильной борьбой, она вынуждена была опереться на руку исповедника и с его помощью вышла из часовни. На следующий день в 12 часов Малиновка постучала клювом и коготками в окошко Консуэла. Подойдя, чтобы открыть, Консуэлла увидела на ее оранжевой грудке перекрещивающуюся черную нитку и уже невольно взяла за оконную задвижку, но тотчас отдернула руку. «Лети прочь, вестница несчастья!» — сказала она. «Прочь, бедная невинная посредница! Ты переносишь греховные письма и преступные слова!»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 В противном случае, разве мог бы Маттеус принести его? К сожалению, Матеус уже вышел и не мог дать ей объяснений. Пришлось позвонить ему, но случайно он явился не через пять минут после звонка, как это бывало обычно, а только через десять. Консуэла потратила слишком много мужества на борьбу с Малиновкой. У нее уже не хватило сил на борьбу с Букетом. В ту минуту, как вошел Матеус, она дочитывала постскриптум «Не расспрашивайте Матеуса, он ничего не знает о проступке, который я заставил его совершить».